Глава 26. Странный человек с глазами младенца. Спустившись на первый этаж, увидела, что лорд Моргервир завтракает в столовой. Вокруг него кружатся слуги. Подкладывают приготовленную еду, приносят свежие газеты, подливают горячие напитки. Хозяин замка, увидев меня, махнул рукой и улыбнулся. «Дорогая Дайна, позволь пригласить тебя на завтрак. Согласна ли ты скрасить своей красотой мое утро и день?» Я улыбнулась и почувствовала, как жара полил мои щеки. Чуть приподняв подол платья, сделала шаг в сторону стула, который мне любезно отодвинули. «Я готова скрасить любой ваш день, мой лорд!» Я присела напротив мужчины. «Как тебе спалось?» Обратился ко мне Моргер и сделал глоток дымящегося кофе. Откинулся на стуле и разложил перед собой газету. «Спасибо, хорошо. Тебе что-нибудь снилось?» Он отложил газету, поднялся и сел рядом со мной на соседний стул. Я моргнула, не зная, что ответить. Влияние черного дракона на меня было настолько сильным, что я не могла противостоять ему. «Да», — тихо ответила я. «Мне снилась моя дочь, Виви». «Расскажи мне все». Моргер взял мою руку в свою. «Хотя нет, я сам сейчас все увижу». «Нет». Я отвернулась, вытащила свою ладонь и спрятала под стол, как будто это могло помочь. Я не хотела, чтобы он вторгся в самое ценное, что у меня было. Сны — это единственное, что сейчас связывало меня с моей Виви. «Дайна, милая, чем больше мы знаем, тем быстрее отыщем твою дочь и мою...» Моргер резко замолчал и отстранился, поднялся и подошел к окну. «Моргер, продолжай, что ты хотел сказать?» «Ничего, не неважно». Замкнувшись в себе, он отвернулся и, поправив повязку на глазу, произнес... «Вечером к нам приедет один важный гость с юга. Ты должна быть готова к его приезду». «Как мне нужно подготовиться?» Я нахмурилась и провела дрожащими пальцами по мягкой скатерти, коснулась серебряных столовых приборов и фарфоровой тарелки. «Перед тем, как он приедет, тебе надо изменить внешность. Никто не должен узнать, что Дайна Эрлинг гостит у Черного Лорда». «Я понимаю». «Хорошо. После завтрака Кэти проводит тебя к одному человеку, имя которого Каргач». «Будь готова к значительным переменам. После них ты станешь совсем другим человеком». «Я готова, мой лорд». Черный дракон подошел ко мне, взял меня за руку и поцеловал тонкие пальчики. Затем поднял мой подбородок и заглянул в глаза. «Невероятно красивые глаза у тебя, леди Дайна Эрлинг. Чистый изумруд. Уникальный. Такой цвет сейчас почти нигде не встретишь. Моргер, что ты хочешь сказать? У твоей дочери глаза того же цвета, изумрудного». Моргер прикрыл веки, и я увидела, как между бровей пролегла складка, а затем продолжил. «Я это увидел в обрывках твоего сна». «Как? Как ты это сделал?» – прошипела я и дернулась, отстранилась. «Я же сказал тебе, мне важно знать как можно больше. Если ты не готова открыться передо мной, значит, я возьму это иначе», – произнес он и пошел проще столовой. «Чистый изумруд», – услышала я последнее, что он сказал, и через мгновение шаги его затихли. После завтрака, как и обещал лорд Вир, за мной пришла Кэти и повела по коридорам замка. В основном мы спускались, но, естественно, я не запомнила дороги, и если бы мне пришлось идти обратно, непременно заблудилась. — Кэти, — тихо произнесла я, чтобы не разбудить тех призраков, которые наверняка обитали в этом темном коридоре, где светили лишь пара факелов. — Да, моя госпожа. — Господин Каргач уже на месте? — Да, и он ждет вас с нетерпением. — Я очень рада. Дрожащим голосом произнесла и взяла служанку за руку. «Моя госпожа, вы дрожите? Вам страшно?» «Нет, конечно, просто я не знаю, что со мной сделает этот человек». «Не бойтесь, лорд Вир строго-настрого запретил делать вам больно». «О-о!» — ухмыльнулась я. «Это обнадеживает. Мне и правда стало легче». Но руки затряслись еще сильнее и почему-то заболел живот. Постучав в тяжелую дубовую дверь металлической ручкой-кольцом, мы стали ждать разрешения войти. «Войдите!» — услышала я за могильный голос из комнаты. «Пойдемте, госпожа, пора!» Я кивнула, но ничего не смогла ответить, потому что язык мой присох к небу и стал напоминать жесткий кусок вяленой солонины. Дверь со скрипом открылась, и передо мной предстала большая гостиная, наполненная светом фонарей. Комната была разделена на отдельные зоны, которые соединялись каменными арками. Сами комнаты были заполнены обычной заурядной мебелью, которую я видела в замке. Столы и деревянные стулья, шкафы, забитые книгами и тонкими листами пергамента, диван со старой обивкой и видавшие свет тумбочки со сломанными дверями. На полу были разложены ковровые дорожки не первой свежести. Но самое удивительное было в центре гостиной. Там стояло огромное дерево. Точнее, его ствол, который обвивали ползучие лианы с крупными зелеными листьями, шуршащие от невидимого ветра. Внутри ствола были вырублены круглые ниши, напоминающие дупла, из которых кто-то смотрел своими маленькими глазками. Кто там был внутри, я рассматривать не стала, хоть мне и было жутко интересно. Посмотрев на потолок, ахнуло. Он весь был испещрен наскальными изображениями, сделанными черной краской или углем. Здесь были люди с палками и бегающие животные, корабли с поднятыми парусами, и солнце, уходящее под воду, женщина, несущая кувшин на голове, и мужчина, убивающий дракона. Глаза разбегались от невероятной красоты, изображенной на стенах и потолке. «Кто это нарисовал?» – удивилась я и посмотрела на Кэти. «Никто, а что?» – ответил мягкий, чуть хрипловатый голос. Затем я увидела человека, выходящего из-за угла, скрытого каменной стеной. Это был странного вида мужчина, на лице которого не было ни одной морщины, а глаза сияли так, будто он был младенцем. Вот только голос его выдавал, и можно было подумать, что ему не меньше ста лет. «Вам нравится?» – спросил человек. «Очень», – улыбнулась я и подошла ближе к стене. Коснулась рукой рисунка, и мне показалось, что он задрожал. «Что это было?» «Она все чувствует», — сказал мужчина. «Она живая». «Кто?» — непонимающе спросила я и посмотрела на Кэти, а потом на жителя этой комнаты. «Стена, конечно, кто же еще?» — спросил немного обиженно. «И еще она всегда очень переживает, когда ее рисунков касается незнакомец». «Вы сейчас смеетесь надо мной, да?» — серьезно спросила я и еще раз дотронулась до стены. Она вновь отозвалась. «Идемте, Дайна, скоро вы сами все поймете». Он взял меня под локоть и, чуть хромая на левую ногу, повел вглубь своей гостиной. «Куда мы идем?» Я оглянулась на Кэти, надеясь, что она пойдет за мной, но девушки у двери не было. Она ушла, оставив меня с этим странным во всех смыслах человеком. «Туда, где вы станете другой». «Что значит другой?» Я старалась узнать как можно больше, чтобы потом быть готовой ко всему. Вы станете той, кем никогда не были. Но прошу вас, не переживайте, это ненадолго. Как только миссия будет закончена, ваш облик вернется, и вы вновь станете прежней Дайной.